Люди веками пользовались тем, что инстинкт заставляет рыб сбиваться в стаи рядом с плавающими объектами, используя их как укрытие и удобное место для размножения. С помощью специальных буев, представляющих собой связанные старыми сетями сооружения из пластика и бамбука, опытные рыболовы приманивают рыбу к определенному месту, что делает ее легкой добычей и существенно сокращает время нахождения судна в море. Эти буи, которые теперь называют рыбопривлекающими устройствами, стали настоящим бичом для обитателей вод Палау. Для привлечения рыб таких видов, как тунец и голубой марлин, рыболовецкие компании все чаще используют умные устройства, оснащенные гидролокатором и GPS. Капитан судна может оставаться на суше и ждать, пока от буя не поступит сигнал о том, что вокруг него собралось достаточное количество улова, Эффективность этих устройств настолько высока, что в некоторых частях мира рыбаки нанимают вооруженную охрану, которая находится рядом с буями, чтобы конкуренты не вывели их из строя или не украли улов. В Индонезии рыбаки рассказывали мне о крестьянах, нанятых охранять буи на покрытых брезентом плавучих платформах в десятках километров от берега. Когда этих горе-охранников отправляют в море, им дают несколько кувшинов воды, соленую рыбу, пистолет, и обещают, что через неделю или около того кто-нибудь приедет к ним, чтобы пополнить их запасы или забрать обратно на берег. Эти обещания не всегда выполняются, иногда случаются штормы, поэтому бывает, что тела этих бедолаг прибивает к берегу. Я слышал похожие истории и на Филиппинах. Например, там бывали случаи, когда охранники боев погибали в перестрелках с другими рыбаками. За последние три десятилетия умные буи стали особенно популярны у коммерческих рыболовных флотилий. а часть эта популярность является косвенным следствием набирающего силу движения за спасение дельфинов. В прошлом рыбаки искали тунца, высматривая дельфинов, которые часто плавают над косяками тунца, используя их как прикрытие от подводных хищников. Такой способ приводил к тому, что сотни тысяч дельфинов гибли в сетях, расставленных на тунца. В 1980-1990-х -х, х годах рост спроса на тунца, выловленного без бессмысленной гибели дельфинов, вынудил многие флотилии сменить место промысла. Из тропиков рядом с Калифорнийским полуостровом в восточной части Тихоокеанского региона они переместились в центральную и западную части Тихого океана, как раз туда, где находится Палау. В этих местах дельфины обычно не следуют так близко за тунцом, как на востоке. Из-за перепадов температуры в водах Западного Тихого океана тунец плавает намного глубже, чем обычно это делают дельфины, так что они играют в перегонки не так часто. В результате многие суда стали использовать буи в качестве нового способа поиска тунца. Собирающаяся вокруг них рыба служит хорошей приманкой, но у этого подхода есть свои недостатки. Буи привлекают не только тунца, но и многие другие виды рыб и морских обитателей. Поэтому жертвами рыбаков становятся многочисленные акулы и морские черепахи, а также молодые неполовозрелые особи тунца. Негативные последствия вылова такого большого количества молодого тунца не заставили себя долго ждать. В 2014 году было проведено исследование, показавшее, что популяция желтоперого тунца в водах вокруг Палау и прочих островов в Тихом океане сократилась до 38% от показателя, который фиксировался до начала массового использования умных буев. На пути, разрезавшего носом волны Ремелиика, постоянно встречались едва заметные, но весьма пугающие признаки того, что Палао проигрывает в борьбе за защиту своих рыбных ресурсов. Примерно в 10 милях от восточного побережья страны полицейские сделали остановку около одного такого буя, чтобы я мог нырнуть в теплую прозрачную голубую воду и рассмотреть его. Офицеры смотрели на меня как на сумасшедшего. Их опыт подсказывал, что вокруг буя должно быть много крупной рыбы, а значит, тут нередко появляются акулы в поисках пищи. Они предупредили меня об этом. Мой фотограф Лоуи надел баллон для дайвинга и без раздумий нырнул в воду. Ему не раз доводилось фотографировать акул, поэтому казалось, что он совсем их не боялся. Я последовал его примеру, не подавая виду, что нервничаю. Моя задача заключалась в том, чтобы предупреждать его об акулах, которые могли приблизиться к нему сзади. Но на самом деле я плохо понимал, что именно я должен был делать. Как можно быстро предупредить кого-то о чем-то, когда вы оба под водой? Я не имел ни малейшего понятия, как это можно сделать. Под водой я не увидел никаких чудес техники. Это был всего лишь буй из пластика, прикрепленный к толстому облепленному моллюсками тросу. Трос был привязан к бетонным блокам, лежавшим где-то под нами на дне на глубине свыше 150 метров. Первые 15 метров троса были утыканы крупными бамбуковыми листьями, которые колыхались, как мохнатые крылья ночных бабочек. В тени листьев сновали туда-сюда сотни крошечных серебряных рыбок длиной не больше 2-3 см. Не встречалось ни одной особи больше 30 см в длину. Держась за трос, я спустился так глубоко, как только мог, примерно на 6 метров, но почти сразу потерял из виду лоуи, который быстро исчез подо мной, уйдя на куда большую глубину. Я вынырнул на поверхность и лег на спину. Как это делают выдры? А когда оглянулся, увидел, что один из моряков наставил на меня дробовик. Я был сбит с толку, но не мог еще толком дышать, поэтому единственное, что я смог из себя выдавить, это «Эй!». Офицер ответил, что высматривает акул будет стрелять сразу, как только увидит их. «Может, будешь просто кричать на нас?» «Предложил я. Не стреляй!» За время патрулирования в течение этого дня мы посетили еще три буя, пройдя больше сотни морских миль. Ни у одного буя мы не увидели крупные рыбы, которую они вроде бы должны были привлекать к себе. Когда солнце уже начало садиться и нам оставалось каких-то полторы мили до ближайшего участка суши на северной границе Палау, один из полицейских сказал, что хотел бы проверить еще один, на этот раз последний, Буй рядом с островком под названием Орак. На этот раз их вел не служебный долг, а вполне земные мотивы. Они хотели наловить рыбы на ужин. Проведя час за забрасыванием яруса вокруг буя, они сдались, так ничего и не поймав. Мы пристали к ближайшему острову и купили куриное жаркое. Продуктовый магазин помещался в крошечной хижине рядом с портом. И я спросил у продавца, вырастили ли эту курицу на острове. Он покачал головой. «Привезли из Китая». «Вот это поворот», — подумал я. «Одна и та же страна браконьерствует в водах Палау и одновременно снабжает страну курятиной». Отсутствие рыбы вблизи буев стало еще одним напоминанием о том, что, несмотря на свои масштабы, все моря на нашей планете связаны друг с другом, а ресурсы никак нельзя считать неиссякаемыми. Успех инициативы Палау по созданию охранной зоны — отчасти зависел от готовности других стран сделать то же самое. «Они вылавливают все на пути сюда», – посетовал Баэй, комментируя отсутствие рыбы. Как и многие другие океанические виды рыб, тунец мигрирует. Резкое сокращение численности популяции желтоперого, большеглазого и полосатого тунца в окружающих пола водах отчасти объясняется как раз тем, что представители этих видов так и не могут добраться до созданного в этой стране заповедника. На пути туда их перехватывают, причем делается это несколькими разными способами, включая вылов сетями с использованием одного из более чем 50 тысяч умных буев в западной и центральной частях Тихого океана. В большинстве случаев этому невозможно противостоять, ведь промысел такого рода там не запрещен законом. В мужественной борьбе за сохранение морской фауны власти Палау сделали много хорошего. Например, объявили почти 80% территориальных вод заповедной зоной, запретив там промышленный вылов рыбы. Но экологические инициативы страны не могут быть успешно реализованы без участия других государств и отраслевых организаций. В одиночку Палау не могло добиться нужного результата чтобы скоротать долгие часы на мостике Ремилийка, мы беседовали на разные темы. То, что рассказывал Баэй, еще больше усложнило картину, которая сложилась у меня в голове. По его словам, тунец и акулы – далеко не единственные виды, о судьбе которых стоит беспокоиться. Популяции прибрежных тропических рыб также стремительно сокращаются. Я заметил, что отчасти в этом виноват процветающий в Палау туризм. На экотуризм приходится более половины ВВП страны. Большинство едут сюда, чтобы понырять с трубкой и аквалангом. Здесь для этого есть необходимое. В 2015 году резко увеличилось количество туристов из Китая. Годом раньше приезжало около 2000 в месяц. Теперь до 11 тысяч. И многие из них были не прочь не только понаблюдать за рыбой в естественной среде обитания, но и получить ее на обед. Неудивительно, что в меню местных ресторанов стали появляться новые блюда. Наибольшей популярностью у рыбаков Палау стали пользоваться такие запрещенные к вылову виды обитателей океана, как рыба Наполеон, шишколобая рыба-попугай и морские черепахи Биса. Власти страны старались удержать подальше от своих вод иностранных браконьеров, а в это время местные рыбаки безнаказанно снабжали рыбой рестораны Палау. Перед тем, как подняться на борт Ремилийка, я посетил озеро Медус небольшой соленый водоем на необитаемом клочке суши, относящемся к скалистым островам. Это место, которым все жители Палау гордятся как одно из главных достопримечательностей своей страны. Я посетил его, чтобы своими глазами увидеть масштабы влияния туризма на окружающую среду. Это озеро, известное флюоресцирующим зеленым цветом воды. Место обитания миллионов медуз, которые не жалят. Они похожи на пульсирующие оранжевые шарики разного диаметра. От теннисного мячика до шара для боулинга. За последние пять лет здесь арестовали несколько туристов из Китая, которые не только пытались ловить рыбу сетями на обрамленной рифами береговой линии, но еще и вылавливали из озера медуз, предположительно для того, чтобы приготовить их в номерах отеля на привезенных собой электроплитках. Пока гид объяснял на английском, оживленной толпе, лезущих в озеро Зевак, что они не должны прикасаться к медузам, пара десятков китайцев в гидрокостюмах, не обращая внимания на запрет, вытаскивали этих существ из воды и разглядывали их. Смутное чувство бесполезности усилий по сохранению морской фауны не оставляло меня на борту Ремелиико. Примерно в 70 морских милях от берега мы наткнулись на тайваньское судно «Шенчихуэй-12», оборудованное для ярусного лова тунца. Полицейские тут же его остановили. Поднявшись на борт, офицеры загнали состоявшую из шести индонезийцев команду на наслодке. Когда я решил забраться на верхнюю палубу, один из шести матросов подскочил и схватил меня за запястье. Я опешил от неожиданности, потом понял, Еще пара сантиметров, и моя рука оказалась бы на стальном тросе, по которому проходил электрический ток. Рыбаки использовали трос, чтобы усмирить вытащенную на палубу бьющуюся в конвульсиях крупную добычу. Матрос показал на пятно от ожога на руке своего товарища, предупреждая меня о последствиях прикосновения к тросу. «Век живи, век учись!» Я всегда думал, что знаю об опасностях, подстерегающих на таких судах почти все». Но, как оказалось, еще многое предстояло узнать. Для морской охраны палау поимка браконьеров только начало длительной процедуры. Даже если полицейские доставляют нарушителей на берег, нет никакой гарантии, что в Палау найдутся переводчики, которые смогут наладить общение с состоящими из иностранцев командами, что в тюрьмах страны есть место для них или даже что в законодательстве найдутся все нужные нормы, чтобы обеспечить наказание. Большинство браконьеров, которые попадаются полицейским, работают на маленьких судах, принадлежащих одной семье и являющихся частью семейного бизнеса. Обычно владельцам таких судов не под силу не оплатить штраф, который в некоторых случаях может достигать 500 тысяч долларов, не уж тем более возместить расходы на репатриацию членов команды. Поэтому задержание таких судов означает для властей Палау что им придется нести все расходы, связанные с обеспечением питания, жильем и покупкой обратных билетов для задержанных. Пока офицеры с Сремилийка инспектировали Шен 12 я пошел на корму, чтобы заглянуть в каюту под палубой. Через люк в палубе я спустился по лестнице в своего рода туннель, высотой не больше полутора метров. Он шел вдоль всего судна. По сторонам находились шесть коморок длиною менее двух метров каждая, с небольшими кучами одежды, которые, судя по всему, служили подушками. Рыболовные суда, в особенности в развивающихся странах, не отличаются особой чистотой, и с санитарией там обычно не все в порядке. Поместите в тесном замкнутом пространстве несколько десятков мужчин, через руки которых ежедневно проходит множество мертвых и уже начинающих разлагаться существ, И инфекции не заставят себя долго ждать. К моменту командировки в Палау я уже побывал на десятках рыбацких лодок и судов и прекрасно знал, что если я хочу сохранить здоровье, о некоторых привычках нужно позабыть. Первое правило – ни в коем случае не кусать ногти. Стараться держать руки как можно дальше от рта. Избегать порезов, даже незначительно очреваты серьезными инфекциями. В море я переставал пользоваться контактными линзами. Не только из-за качки, но еще из-за бактерий, которые сразу попадали в глаза, что неизменно приводило к ячменю. Все проникающая сырость приводит к ушным инфекциям. С ними приходится бороться на всем протяжении плавания. Ежедневная профилактика в виде капель смеси на 50% состоящей из уксуса и на 50% из медицинского спирта обычно помогает решить эту проблему. Но иногда все-таки болит так, что хочется быть. На Шен 12 было особенно грязно. Чтобы добраться до Палау из Тайваня, судно должно было проделать путь в 1400 морских миль, то есть оно было в море уже чуть больше недели. При плохой погоде, в условиях открытого моря, команда просто не могла оставаться на палубе. Было очевидно, что погружаться еще глубже в чрево этого судна точно не стоит. Но любопытство взяло верх. Я хотел видеть, где эти люди спали и проводили время во время штормов. Чем дальше я продвигался вглубь тоннеля, тем меньше там было света и тем труднее становилось дышать из-за зловонных испарений, жары и шума. Где-то впереди прошмыгнула крыса. Кое-где с потолка капала тошнотворная маслянистая жидкость, источником которой, судя по всему, были разделочные столы на верхней палубе. Практически всю площадь этого помещения, похожего на тесный технический подвал, занимали спальные места. В самом конце тоннеля находилась огромная дизельная силовая установка. Она бешено тряслась и подпрыгивала. Ее окутывал дым выхлопов, которым некуда было деваться, поскольку выхлопные отверстия были частично заблокированы. Протиснувшись в самый конец, я присел и провел там пару минут, чтобы почувствовать, что значит быть матросом на таком судне. Я старался дышать только через рот. Воздух был таким горячим, что казалось еще немного, и он обожжет ноздри. Вдруг я понял, что проход, по которому я только что пробрался, был далеко не только помещением, где спали рыбаки. Это был главный канал отвода выхлопных газов от силовой установки. Чем больше я погружался в будни обитателей судна, тем труднее мне было понять, кто же все-таки хищник, а кто жертва. Отправляясь в Палау, я собирался посвятить все внимание проблеме сохранения хрупкой беззащитной морской фауны, включая рыб, и понять, насколько большой урон ей причиняют браконьеры из других стран. Это яркий пример хищнической эксплуатации ресурсов океана, что-то вроде наконечника на копье беззакония. Но совсем скоро стало очевидно, что все не так однозначно и просто, как я думал поначалу. Конечно, это не умаляло вину охотников за легкой добычей в водах Палао, но создавалось впечатление, что сами браконьеры нуждаются в помощи не меньше, а может быть и больше, чем обитатели океана. В тот день, вернувшись на Ремелиик, я начал читать отчет правительства Палао о расследовании обстоятельств исчезновения Сесны и убийства китайского матроса в 2012 году. Документ содержал расшифровки допросов 25 рыбаков с браконьерских китайских судов. Они сидели под арестом в корорской тюрьме в течение 17 дней. Большинство упомянутых в отчете людей никогда прежде не бывали в море и не знали ни имени своего судна, ни названия рыболовецкой компании, на которую они работали, ни полного имени капитана. Большинство из них сдали паспорта и прочие документы боцману, как только оказались на борту судна. По словам допрошенных, сбежать от полицейских они пытались потому, что боялись ограбления. На представителях закона не было формы, их намерения не были до конца ясны. Также, по их словам, они не знали, что вели промысел нелегально. Он сказал, что ничего не знает о разрешениях, значится в полицейском отчете о допросе одного из китайских рыбаков. Он просто делал то, что приказывал капитан. Пойдя на сделку со следствием, члены команды позже согласились выплатить штраф, каждый по 1000 долларов. Деньги от их имени перевели семьи и правительственные органы тех стран, гражданами которых они являлись. Их небольшое быстрое судно было уничтожено, снасти конфискованы. Домой их отправили организованным китайскими властями чартерным рейсом вместе с погибшим товарищем Луюном в гробу. Он не заслужил смертный приговор, сказал о своем мертвом кузене Лу Чуанань, который некоторое время спустя посетил Палау. В тексте отчета упоминается одно примечательное обстоятельство, которое придает всей этой истории совсем другое звучание, даже становится как-то не по себе. Проделав долгий морской путь, чтобы поживиться рыбой в водах Палау, надолго расставшись со своими семьями, рискуя жизнью, Китайские браконьеры за несколько дней незаконного промысла поймали не более дюжины рыб, главным образом групперов, и несколько крупных моллюсков. По сравнению с затраченными усилиями, размер добычи казался просто ничтожным, служа еще одним доказательством истощения рыбных ресурсов в этом районе океана. Вечером того же дня полицейские собрались в рулевой рубке «Ремелийка» обсудить результаты проведенной операции. Вокруг было спокойно и темно. Где-то вдали виднелись огни на многочисленных островках. В какой-то момент зашел разговор о командах, работающих на этих браконьерских судах. «Разве они вам не враги?» — поинтересовался я. Несколько присутствующих закачали головами в знак несогласия. «Им приходится заниматься этим. Другой работы нет», — заметил один из офицеров. Баэй пояснил что после задержания рыболовного судна и ареста команды его товарищам обычно приходится искать одежду для рыбаков, у которых чаще всего ничего своего нет. Нередко им раздают футболки, оставшиеся от прошлых политических кампаний. Футболок очень много, и достаются они полицейским бесплатно. Баэй сказал, что по крайней мере раз в год, не так уж часто, но все-таки такое случается, им доводится наблюдать забавное зрелище. В водах Палау появляется рыболовное судно из Тайваня, Китая или Вьетнама, на борту которого оказывается кто-нибудь в футболке с лозунгами в поддержку кандидата, претендовавшего на политическую должность в стране. Один из коллег Баэя добавил, что в 2016-м они задержали капитана судна, промышлявшего пиратством, а всего 6 месяцев спустя он увидел того же самого человека уже на другом судне, Причем на этот раз он был обычным матросом. Упорство этих рецидивистов свидетельствует об отчаянии и невозможности порвать с порочным занятием. Все это заставило меня задуматься о тщетности усилий, предпринимаемых Баэем. Миф о Сизифе тут уместнее, чем история Давида и Голиафа. «Вы когда-нибудь видели декомпрессионную болезнь?» – как-то спросил меня Баэй уже по пути назад в порт. Он объяснил, что среди преследуемых его патрулем браконьеров нередко встречаются вьетнамские синие лодки, называемые так из-за ярко-синего цвета, в которой окрашен их корпус. Большинство этих судов охотятся за трипангами, обитателями океанского дна, похожими на покрытых твердой кожей гигантских слизняков. Ловля происходит следующим образом. Вьетнамцы держат во рту резиновые трубки, подсоединенные к воздушному компрессору работающему на борту судна. Они привязывают к поясу свинцовые грузы, чтобы быстрее достичь дна. Нередко в погоне за трепангами, цена которых в Китае может достигать 300 долларов за фунт, они погружаются намного глубже безопасного порога в 30 метров. По словам Баэй, во время ареста одного такого судна в 2016 году Один из ныряльщиков слишком быстро поднялся на поверхность, в результате чего в его суставах образовались пузырьки газовой смеси, что привело к развитию у него так называемой декомпрессионной или кессонной болезни. Автор описывает внесосудистую форму декомпрессионной болезни. «Он много дней не переставая стонал от боли», — рассказал Баэй, добавив, что крики преследуют его по сей день. Услышав наш разговор, один из офицеров отвлекся от заполнения инспекционных журналов и сказал, имея в виду матросов рыболовных судов, «Они и есть настоящий прилов». История ревущего от боли трудяги подействовала на меня отрезвляюще. По сути, для меня она стояла в одном ряду с другими историями, исчезновением сесны, буями без рыбы, опустевшим оттолом и паломничеством туристов к медузам, Я приехал в Палау, чтобы зарядиться энергией и больше узнать о перспективах работы по сохранению океанских ресурсов. Если у мировых популяций рыбы и есть хоть какой-то шанс на выживание, то где же искать подтверждение этого, как не в стране, представляющей собой раскинувшийся на многие тысячи километров архипелаг? Но покидал я Палау не столько с надеждой, сколько с болезненным осознанием множества барьеров на пути сохранения морской фауны. Океанам угрожает враг куда более коварный и сильный, чем чья-то преступная деятельность. Рассуждения о законности и незаконности не дают ответа на вопрос об истинных причинах проблемы. Настоящие враги океанов куда серьезнее. Изменение климата, неконтролируемый туризм, громадное расстояние и ужасающая бедность, которая толкает людей идти на браконьерские суда. Закон бессилен, когда речь идет о выживании. В этой неравной схватке Палау служит хорошим примером решительных действий. Вопрос, последует ли кто-нибудь этому примеру?